Глава третья. Юрий Григорьевич, поверьте отцу, не мог мой Саша сам умереть. Тридцать четыре года всего, какая к черту сердечная недостаточность. Мне под семьдесят, мой отец восемьдесят три прожил и на сердце не жаловался. У него почки отказали. Не было у нас в роду ничего подобного. Полковник юстиции Харченко пожалел, что согласился на встречу. Разве откажешь заместителю министра транспорта в просьбе выслушать его? Тем более сам стремился обрастать полезными связями, а связи вещь двухсторонняя. Однако сразу выяснилось, что Лев Николаевич Волков полгода как на пенсии, поэтому и пробился не в высокий генеральский кабинет, а к нему, полковнику, начальнику следственного отдела округа. Харченко слушал душевное излияние Волкова, стесняясь прервать убитого горем пожилого человека и не понимая, чем он может ему помочь. Сегодня ночью умер Александр Волков, сын отставного чиновника. Молодого мужчину увезла неотложка, врачи констатировали смерть от сердечного приступа. Волков-старший отказывается верить в естественную смерть сына. Но если отбросить эмоции, каждый знает, что люди чаще умирают от болезней, чем от злого умысла. Иногда до обидного быстро, для таких случаев специальное слово придумано «скоропостижно». Юрий Григорьевич, умоляю, проведите расследование. Не верю я, что Саша умер от сердца. С ним что-то сделали, ему навредили, в очередной раз попросил Волков. Веру к делу не припишешь, мысленно повторил служебную присказку Харченко. Для формальности он спросил: У вашего сына были враги? Вы кого-то подозреваете? Тут и думать нечего. Это Алиса. Кто же еще? Девка все себе урвать хочет. Кто такая Алиса? заинтересовался Харченко, записывая имя в блокнот. «Алиса Никитина, алчная женщина, с которой Саша жил, скружила ему голову, поселилась у него, деньги тянула, а теперь квартиру оттяпать хочет». «Они официально были женаты?» «Нет, слава богу, но это ее не остановит, у нее взгляд, будто в глазах знаки доллара светятся». «Лев Николаевич». Я понимаю ваше горе, но если отношения вашего сына с Никитиной не были зарегистрированы, вам нечего опасаться. Попробовал успокоить посетителя Харченко. Однако Волков продолжал умолять, взывал к чувству долга, и полковник сдался. Хорошо, мы проверим обстоятельства смерти вашего сына. Я поручу это дело? Харченко недолго подумал и решил. Лучшему следователю. Юрий Григорьевич вспомнил опетеленный. В последнее время он ограждал ее от расследований, связанных с жестокими убийствами. Она и так нервная, искрит с коллегами, как оголенный провод под дождем, а это дело легкое, очевидное. Пусть займется, поговорит с врачами, встретится с пресловутой Алисой Никитиной. Может, девушка не столь меркантильна, да и Волков через несколько дней успокоится. Услышав правду от беременной, он смирится, с женщиной в положении мужчины обычно не спорят. Проводив расстроенного горем гостя, Харченко спустился в кабинет Петелиной. После дежурных фраз о самочувствии он рассказал ей о неожиданном деле, описал состояние обратившегося к нему человека, формальный характер просьбы и заверил. «Дело легкое и в суд передавать не придется, а зачту как полноценное расследование». Петелина тем временем чертила что-то на бумаге. Движения ее руки были твердыми, прямыми, скорее говорившими о внутреннем напряжении, чем о расслабленности. Выслушав начальника, она подняла взгляд, прищурилась. «Я заметила, Юрий Григорьевич, что все сложные дела вы отдаете другим следователям. Я уже ни на что не способна?» Харченко поморщился и выдавил улыбку. «Лена, ты в особом положении. Я хочу, чтобы ты родила здорового ребенка. Намекаете на мой возраст?» «Ну что ж ты все в штыки принимаешь?» – обиделся полковник. «Я делаю как лучше. Умер молодой человек, надо отца успокоить. Там и расследовать нечего. Привлеки оперативников, пусть побегают, поговорят с медиками. С Валеевым опять же поработаешь». «Опять же?» – прицепилась к словам Петелина и ткнула карандашом в бумагу так, что грифель сломался. «Все так и рвутся устроить мою личную жизнь. Как же? Баба беременна и без мужика. А вдруг отец не Валеев?» «В каком смысле?» – озадачился Харченко. «Вы так обо мне печетесь, Юрий Григорьевич, что некоторые начинают думать, что это ваш ребенок». Елена встала у окна, повернулась в профиль, огладила животик. Харченко смутился, зачем-то поднял сломанный карандаш, неуверенно пригрозил им. «Глупость это не болтай, Лена!» «Это не я болтаю, это коллеги судачат». Елена оперлась руками о стол, подалась к начальнику тяжелой грудью. понизила голос. «Всех к себе вызываете, а ко мне сами ходите, спрашиваете о здоровье, ограждаете от трудностей. Вам бы построже с подчиненной». Харченко отшатнулся. «Вот и займись смертью Волкова. Это приказ». «Раз дело легкое, пусть Валеев разбирается», — отмахнулась Петелина. «Под твоим руководством», — забасил полковник, покидая кабинет строптивого следователя. «Доложишь потом». Прям напугали. Елена похлопала в ладоши закрывшейся двери и сильно прикусила губу. Что стало с ее характером? Она не может контролировать эмоции. Даже помощь и заботу воспринимает в штыки.